они оставались детьми своей эпохи. Содержание их становится еще более понятным, если подходить к ним, учитывая исторические, общественные и культурные отношения эпохи, в которую они создавались, а не извлекать эти книги из материального и духовного окружения, словно они представляют собой божественные творения, независимые от человеческих отношений. В Вульгату включены следующие 16 книг, относящиеся к разряду исторических: книга Иисуса Навина, книга Судей Израилевых, книга Руфи, книги Самуила первая, вторая, книги Царств первая, вторая в православной Библии четыре книги Царств первые и вторая книги Паралипоменон, книга Ездры, книга Неемии, книга Тавита, книга Иудихи, книга Эсфири, первая и вторая книги Маккалейский. Большая часть этих книг имеет универсальный характер. В них передается история всего народа, всей страны по отдельным периодам. Книга Иисуса Новина и книга Судей Израилевых содержит рассказ о завоевании евреями Палестины. В книгах Самуила рассказывается об установлении царской власти и излагается история первых царей. В книгах царств, первый и второй, повествуется о царствовании Соломона. А затем дается параллельное изложение истории двух частей страны, Израиля и Иудеи. В книгах Паралипоменон описывается история народа, причем через призму событий в южной части страны, в иудеи. В книгах Ездры и Неемии показана религиозная и политическая жизнь евреев, вернувшихся из Вавилонского плена. В книгах маковейских рассказывается о победоносной борьбе израильтян с селевкидами, а также об исторических событиях во вновь созданном еврейском государстве. Среди исторических книг есть и такие, в которых рассказывается не история всего народа, а дается описание отдельных эпизодов из истории израильтян. Такова книга Руфи, где показана родословная царя Давида. Книга Тавита рисующие историю одной семьи, книга «Иудифи», представляющая собой повествование о мужестве еврейской вдовы, а также книга «Есфири», в которой отражен эпизод из времен персидского ига. В еврейской Библии книга Иисуса Навина, книга «Судей Израилевых», книги «Самуила» и книги «Царств» рассматриваются как творения ранних пророков. Иисус создал книгу Иисуса Навина, Самуил книгу судей израилевых и книги Самуила, а Иеремия книгу царств. Книга Иисуса Навина. В 13 веке до нашей эры израильские племена, пришедшие с юга, вторглись в Ханаан и силой завладели землей, на которой проживало древнее население. Часть его жителей была согнана с земли, с другими, прежде всего с потомками Авраама, прибывшими сюда с востока, был заключен союз. Своё право на Ханан израильские племена обосновали обещанием Бога. О том, как Яхве передал в руки племенного союза Хананскую землю, рассказывается в одной из книг Библии, в книге Иисуса Навина, которая продолжает повествование, начатое в книгах Моисея. В момент создания книги евреи уже прочно обосновались в Ханаане. Автор уже известно о расколе страны на две части, происшедшем в 932 году до нашей эры. Следовательно, книга была написана в эпоху царств, когда существовала опасность нападения со стороны Ассирии и предназначалась для поддержания мужества в народе. Ведь если Яхве выполнил свой обет, и дал народу Ханаан, то он сделает все для защиты своего народа от внешнего врага. Все это не означает, конечно, что в книге нет фрагментов покоящихся на традициях, которые уходят своими корнями во времена до эпохи царств. Иисус Новин встал во главе израильтян после смерти Моисея. Его важнейшей задачей было покорение земли Ханаанской. Находясь на Моавской равнине, Он отправил в Иерихон разведчиков, которые сумели пробраться в город и нашли приют в доме у блудницы по имени Раф.